Глава шестая. Он решил поехать один. Вова Стрельцов засуетился, забормотал что-то про бывшую жену, попросившую после обеда свозить ребёнка в поликлинику. Он отказать не может. В противном случае бывшая жена ребёнка ему не даст больше никогда. «Что мне тогда с ней судиться, что ли, товарищ майор?» «Да что чтоб у вас всех!» — разозлился Никита. «Найда заболела, и положиться не на кого!» «Я могу!» Вытянул шею стажёр Новиков. «А в отделе кто останется? Я на выезде, Найда заболела, Стрельцов сегодня в няньках. Сиди уже на месте, стажёр, я сам съезжу». Въезд в посёлок Ручи был перекрыт шлагбаумом, и ему пришлось ждать, пока неповоротливый полный малый запишет его данные в толстый регистрационный журнал. «Участковый где?» — уточнил у него Никита. «Он уже у дому потерпевших» авторитетно выпятил нижнюю губу охранник отдает последнее распоряжение по поводу вытарщился никита по поводу погребения так он мне сказал родственников то у грековых не было никого во всяком случае у алены евгеньевны про ее муж уже не знаю не скажу у нее точно не было никого а теперь вот и он пропал охранить кто будет вот участковые никита не дослушал поехал к дому грековых Проезжая часть посёлка была вычищена до асфальта. Тротуарные дорожки вдоль высоких заборов выметены. По пути ему попалось сразу три супермаркета, пекарня и две кофейни. Много машин, люди входили в магазины и выходили из них. Много хорошо одетых людей. У пекарни припарковалось сразу десять автомобилей. Степанов успел сосчитать, проезжая мимо. В посёлке жизнь бьёт кличом. Сделал он вывод. Миновав здание поселковой администрации, где вчера их покормили горячей едой, Никита через пять минут тормозил возле дома Грековых. Ворота были распахнуты настежь, дверь в дом тоже открыта. Участковый стоял на ступеньках. Увидев подъехавшую чужую машину, поспешил навстречу. «А, это вы? Добрый день, товарищ майор, добрый день!» Суетливо забегал он вокруг Никиты, заглядывая ему в лицо. «Я вот тут решил...» «Заняться беззаконием, майор?» Приподнял брови Никита, увидав, как на ступеньке вышла какая-то девушка с большим узлом в руках. «Что происходит?» «Мы с Катериной, она у них кухаркой работала, вещи собрали для погребения». Участковый сдвинул со лба форменную зимнюю шапку, вытер пот, громко сглотнул. «Родственников никого нет, муж пропал, в морге вопросы задают, во что и как...» М да Чем хранить, в смысле, вещи собрали и отставить, рявкнул Никита. Женщина, успев спуститься по ступенькам, встала посреди дорожки, ведущей от крыльца к воротам. Прижал узел к животу. Отставить мародёрствовать. Я вас под суд отдам, господин участковый. Никита, убей, забыл, как того зовут. Сейчас вызову группу, осмотрим дом в присутствии понятых. Дом опечатаем до особого распоряжения устроили тут, понимаешь. Со спины раздался характерный хруст снега под чьей-то тяжёлой поступью. Никита обернулся. От соседнего участка к ним спешил Воробьёв, лицо бледное, голова не покрыта, в тонком спортивном костюме серого цвета, на ногах старые войлочные ботинки, на плечах тулуп. "Я им сказал то же самое", громко крикнул он, не успев ещё подойти. «Это самоуправство. Алена Евгеньевна работала дома. Там все ее бумаги, компьютер. Что это за узел? Что в нем?» Он кинулся мимо мужчин кухарки Грековых. Та плотнее прижала узел к себе. Но Воробьев с такой силой за него дернул, что узел упал на дорожку и развязался. «Опаньки!» Подошел ближе Никита, рассматривая вещи на снегу. «Скажите мне, майор, зачем грековый на том свете ноутбук?» «А шкатулка? Что в ней?» «В ней драгоценности!» Взвизгнул Воробьёв, кидаясь на Катерину с кулаками. «Воровка! Как ты смеешь? Какие умники!» Под видом благого дела решили вынести всё, что плохо лежит. Ночью не посмели, потому что я собаку с цепи отпустил, а она Катю ненавидит. Всегда на неё бросается, и на всех чужих тоже. Утром я собаку посадил на цепь снова, и они воспользовались. «Товарищ майор!» Тяжело дыша и хватаясь за сердце, Воробьёв уставился на Никиту. «Вы должны вызвать наряд и арестовать эту парочку!» Он погрозил пальцем участковому. «Я наслышан о ваших делишках! Наслышан! Ах, вы мошенники!» И вот тут Никита пожалел, что поехал один, потому что началась самая настоящая потасовка. Катерина кинулась кулаками на доктора Воробьёва. Участковый попытался их разнять, но получил чьим-то локтем по носу и, застонав, согнулся пополам и отступил. Пятясь от них в сторону Никиты, проговорил. «Я не при делах, товарищ майор». «А кто при делах?» — покосился на него Никита. Порылся в карманах, достал упаковку бумажных носовых платков, сунул участковому. Нос у того кровил. «Оботритесь». «Спасибо, спасибо», — Гундоса забормотал Рестковой. «Я даже в дом не пошёл, потому что права не имею. А она... Кто же знал, что она воровать примется? Я просил её только вещи новые какие-нибудь найти. Неодёванные, в смысле. Так ведь положено. А на компьютер, шкатулку. Бред какой-то». «Разберёмся», — скрипнул зубами Никита и пошёл разнимать дерущихся. Он быстро разогнал их по разным сторонам. Воробьёв тяжело дышал. Тулуп соскочил с его плеч в снег, и парочка по нему изрядно потопталась. Под левым глазом доктора наливался приличный синяк. Катерина отделалась растрёпанными волосами и оторванным карманом на короткой кожаной куртке. «Вы что устроили?» — вытаращился на них Никита. «Одна мародёрствовать принялась, стоило хозяйке умереть, второй...» «Вы же интеллигентный человек, Иван Сергеевич! Как можно? Мне что, вас обоих задерживать?» «Не стоит». Воробьёв суетливо поднял тулуп и, даже не тряхнув от снега, снова накинул на плечи и быстро пошёл к распахнутым Насте шворотам. Уже на ходу обронил. «Я дома. Жду вас, товарищ майор. Готов ответить на все интересующие вас вопросы». Проводив его взглядом, Никита взглянул на Катерину. Удивительно, но он только сейчас её рассмотрел. Ей на вид было не больше двадцати пяти лет. Молодая и очень симпатичная. Чёрные леггинсы обтягивали длинные стройные ноги, аккуратная попка, тонкая талия. Интересно, интересно. Любопытно, как у неё складывались отношения с хозяином? В то время, когда хозяйка страдала от хронического недуга, не она ли утешала хозяина, грекова Валерия? И ноутбук... «Зачем он работнице по дому? С драгоценностями всё понятно, логично во всяком случае, но ноутбук...» «Зачем вы забрали из дома компьютер?» — обратился он к ней, подойдя поближе. Участковый сопел разбитым носом за его спиной, но всё же прогундосил. «Ещё скажи, что это я тебе велел! Вот сучка, а! Пока я ждал, что она колготки с трусами выберет, она дома внесла. «Я протокол составлю, будь уверена!» «Зачем ком взяла овца?» «Не ваше дело!» Грубо ответила Катерина. Но, подумав, нехотя начала говорить. «Они мне остались должны за два последних месяца. Валера всё тянул и тянул с оплатой. А Лёне было не до этого, она болела. А он делал мне нервы. Говорю, оплати выполненную работу. Вы были с ним на «ты»?» Быстро среагировал Никита. «Да, что такого?» «Почему я должна выкать человеку, чей унитаз ежедневно мою?» «Как-то так сложилось». «А с Аленой как сложилось?» «С ней на вы». «Хорошо, они вам задолжали. Вы украли украшения». «Да какие там украшения, господи помилуй!» фыркнула она. «Все украшения Алены, бриллианты и прочие ценности хранятся в банковской ячейке. Она сто раз об этом говорила. Может, чтобы мне неповадно было по шкафам шарить. А в шкатулке одни подделки, бижутерия». «Стоящая, не да, но бижутерия!» Она замолчала, глядя на Никиту из-под лобья. «Хорошо, разберёмся с бижутерией», — проговорил он с кивком. «А компьютер вам зачем?» «Продала бы...» «Идиотка!» — снова в влез участковый. «Там может быть информация по её бизнесу. Кстати, а чей ноутбук ты утащила Катя, Алёны или Валеры?» И вопрос вогнал её в замешательство. Она совершенно точно растерялась и минуты две обдумывала ответ. Чтобы он был правильным и никак ей не навредил. «Я не знаю. В кабинете стоял на столе. Я и взяла». «В чьём кабинете? На чьём столе? Супруги работали из дома?» Посыпались на неё вопросы от Степанова. «Кому вы собираетесь продать ноутбук хозяев? Вам кто-то заказал эту кражу?» Она казалась подавленной и всё время пыталась приладить оторванный карман на кожаной куртке. И вдруг обняла себя, сгорбилась и произнесла. «Я не скажу вам ни слова без адвоката. Можете меня арестовать!» «Веди её в свой опорный пункт, майор, и запри. Есть где?» Обратился Никита к участковому. «Найдём», — пообещал тот, осторожно кивая и морщись «Вот сволочь! Нос мне разбила! Подставила!» «Я запру её, будьте уверены, товарищ майор! Я её так запру! И у меня даже для таких целей пара наручников найдётся!» Никита согласна кивну. Девица молодая, резвая, борзая. Может и убежать от участкового. Тот, полный от природы, в своём толстом камуфлированном комбинезоне еле передвигался. Она обойдёт его на любой дистанции в лёгкую, не стрелять же ей в спину. «И организуйте мне понятых!» «Я переговорю с доктором, осмотрим дом и опечатаем». Понаблюдав, как местный представитель власти надевает на Катерину наручники, а потом уводит к зданию поселковой администрации, там и опорный пункт находился, Никита пошёл к дому доктора».